Неудивительно, поэтому, что некоторые римские императоры, которых множество сменилось при Аполлоне, чеканя львёчью с монеты возводили храмы и отливали золотые статуи. Император Тит говорит философу: "Я захватил Иерусалим, но вы взяли меня в плен". Император Александр Север в личном храме помещает бюст Аполлония Тианского среди портретов других учителей, посвящённых философов. В том же ряду героев в храме Александра Севера было изображение великого учителя жизни Иисуса Христа. Везде, где горел живой огонь посвящения и просвещения, сохранялось понимание единства начал богов. Почитали посвящённых, я сознавал их связь с высшими силами, старались усвоить посеянные учителями семена знания, построить на них, развить свои ума заключения, концепции. Основали философские и научные школы, устраивали диспуты. В спорах совместных усилиях учились сотрудничеству мысли, терпению и терпимости искали истину, складывали её храм на земле, земную науку, детище науки надземной. И одновременно везде, по всем народам, цивилизациям проходила напряжённая духовная борьба. Страны, империи, государства в сражении между просвещением и невежеством то оживали, расцветали, достигали величия, то рождались, ослабевали, подточены упадком унизившихся до корысти священнослужителей и униженные до идола поклонства религии. Так и с древности, совершив обзор некоторых страниц истории, мы подошли теперь к некоему рубежу. Мы отслеживали усилия посвящённых, которые они предпринимали для развития человека после гибели цивилизации Атлантиды. И перед нами, начиная с подвигов царя Рамы и воинов Арджуны, с Вавилонской башни, разрушенной неким злобным могущественным существом, именовавшим себя Иеговой, начали проступать черты странной, загадочной битвы, происходящей где-то там, на верху в кавычках, в невидимых для нас тонких мирах и проходящей отзвуком под всему земному миру в виде борьбы братства учителей и братства чёрных магов. Из этих первых, пока ещё неясных очертаний духовной битвы уже проявились, стали заметными для нас два основных её свойства. Первое она не оставляет в стороне никого из людей, прочерчивая свою разделительную линию между добром и злом в душе каждого человека. И второе ее свойство, главный и самый легкий способ темной стороны в этой битве завладеть духовной властью над человеком – это выдавать себя за силы света, надевать чужие маски и присваивать себе чужие имена, то есть обман, говоря по-военному – дезинформация. Переступив черту начала эры, называемой новой, христианской, мы теперь в нашем исследовании начинаем от счет другого времени – в котором с особой силой остротой обозначилась эта духовная битва, борьба истины и лжи, свободы и рабства, просвещения и невежества. И проходя по этой эре, занявшей несколько веков, мы с позиции стороннего независимого наблюдателя посмотрим, а что было в ней действительно новым и действительно христианским в кавычках, и какие новые маски надели на себя наши старые знакомые, которых мы договорились не упускать из поля зрения. Наши Петриси, лунные боги, Владыки-создатели материального мира, тех, которых религиозная терминология называет властями мира сего. Так много говорится обычное о едином, высочайшем и всемилосердном, о дьяволе, противнике света, о его слугах, о ангелах тьмы.